Глава вторая. Перемещение порталом происходит быстро и практически незаметно. Вот и сейчас я сделала один шаг в сияющую арку и мгновенно оказалась в огромной светлой комнате с витражными круглыми окнами под самым потолком, украшенными расписным ярким рисунком в виде летящего дракона. Зверь был настолько реалистичен, что казалось еще мгновение, и он опустится вниз, накрыв всех присутствующих своими большими серебристыми блестящими крыльями. «Проходите, не задерживайтесь», — услышала я над духом, — приятный баритон. «Сейчас ваш экскурсовод подойдет и все вам расскажет». От неожиданности шарахнулась в сторону, а потом, бегло оглянувшись, поняла, что возле арки находится мужчина, который, видимо, контролировал переходы и встречал вновь прибывших гостей. В трех шагах от меня стояла разношерстная толпа туристов. Несколько низкорослых гномов с густыми бородами и пышными кудрявыми шевелюрами в традиционных кожаных штанах и жилетках. Парочка эльфов с неизменно распущенными длинными белоснежными волосами в длинных платьях-халатах, расшитых золотыми нитями. Трое оборотней из моего мира и феи в разноцветных коротких нарядах с полупрозрачными крыльями за спиной. Присоединившись к остальным туристам, стала украдкой рассматривать дракона. Его узкое лицо обрамляли длинные волосы цвета утреннего тумана, которые непослушными косыми прядками были разбросаны по плечам. Глаза незнакомца, холодного серого цвета, как морозное небо в непогоду, с темным, практически черным узким вертикальным зрачком завораживали, а сам дракон казался холодным и неприступным. Он следил за световыми колебаниями арки и встречал вновь прибывших туристов, совсем не обращая никакого внимания на нас. Тем временем в толпе послышалось взволнованное, еле слышное женское перешептывание. «Какой же он красивый!» «Дракон, впервые вижу представителя этой расы. Ты видела, какие у него необычные глаза?» «Завораживает. Очень колоритный персонаж». Губы нашего встречающего на секунду дрогнули в улыбке, и я на секунду поймала его насмешливый взгляд. Но он тут же взял себя в руки и вновь стал серьезным и отстраненным. «Я бы не отказалась провести вечер с таким красавчиком». Повернулась на голос и поняла, что это феи, став кружком, беззастенчиво обсуждая дракона, не задумываясь о том, что объект обсуждения слышит каждое слово. Их крылья приобрели нежный голубой оттенок и возбужденно трепыхались за спиной, давая понять всем, как взбудоражены женщины. «Вот дуры!» — промелькнула у меня мысль, и по лицам присутствующих мужчин стало понятно, что так думала не только я одна. «Дамы и господа!» — громкий мужской голос привлек всеобщее внимание. В дверях стоял темноволосый мужчина, оглядывающий нас с приветливой улыбкой. «Добро пожаловать в наш мир!» «Мое имя Кирель. и На сегодняшний день я ваш экскурсовод». В ответ послышалось разношерстное «Здравствуйте». Мы все были слегка озадачены. Уж слишком обычно выглядел дракон. Синяя футболка, такие же джинсы и только длинная толстая коса на плече никак не вписывалась в образ обыкновенного парня. Я видела лишь открытки с прекрасными замками из царства драконов. И мне почему-то казалось, что эта раса одевается как-то по-особенному. В камзолы, пышные юбки, корсеты. Но оказалось, что здешние мужчины носили обычные вещи. Брюки, джинсы, рубашки, футболки. Я представляла себе одно, а на самом деле все было так прозаично. Прежде чем мы начнем нашу экскурсию, Я хочу рассказать вам о некоторых правилах поведения в нашем мире. Категорически запрещено использовать камни памяти или любые другие амулеты, артефакты или устройства, способные зафиксировать представителей нашей расы или их образ жизни. Любой из вас, нарушивший это правило, подвергнется жестокому наказанию. А для всех жителей его мира дорога к нам будет закрыта навсегда. После этой фразы мы все переглянулись, осознав, насколько серьезными будут последствия, если кто-то решится нарушить правила. Дракон, окинув нас внимательным взглядом и удостоверившись, что мы прониклись, лежавшей на наших плечах огромной ответственностью, продолжил. «При желании, в местных лавках вы сможете приобрести открытки с роскошными видами нашего мира, сувениры, золотые украшения, различные артефакты и амулеты. Еще я хочу вам напомнить, что драконы обладают великолепным слухом и зрением». И поэтому я попросил бы вас воздерживаться от бурных проявлений эмоций и обсуждений, дабы избежать конфликтных ситуаций». Он бросил укоризненный взгляд на притихших фей, крылья которых мгновенно приобрели пунцовый окрас. Эта раса отличалась тем, что их прозрачные крылышки меняли цвет в зависимости от того, какие чувства испытывал их владелец. Поэтому народ фей считался одним из самых искренних, ведь они не могли скрывать свои эмоции от окружающих. «Если всем все понятно, прошу за мной». Дракон вышел из комнаты, и мы медленно двинулись за ним. Я шла в толпе туристов и размышляла над тем, как все-таки мало нам известно об этих удивительных драконах. По сути, мы ничего о них не знали, и попасть в неудобную ситуацию мог любой. Поэтому я отметила для себя, что мне нужно быть предельно осторожной, вежливой со всеми, да и вообще больше помалкивать. Тем временем наш сопровождающий вывел нас на огромную площадь с каменной мостовой. С одной стороны окруженную массивной серой стеной, за которой виднелась крыша какого-то здания, и высоченная башня с огромными часами под самым сводом. Обратите внимание. Кирель указал рукой в сторону. Если вы случайно отстанете от общей группы, башня — ваш ориентир. Но, надеюсь, этого не произойдет. Портал откроется ровно в назначенный час. И если по какой-либо причине вы не явитесь вовремя, попасть домой вам удастся только через год. Таковы наши непреложные правила. Все понятно? Многие закивали головами. А я опять подумала о том, что, несмотря ни на что, мир драконов чудесен. В лазурном небе сияло два солнца. Одно ярко-оранжевое, как сочный апельсин, а другое бледно-желтое, слегка вытянутое. Но оба ослепляли, стоило только на секунду задержать на них взгляд. Прохожие, как мужчины, так и женщины, были изумительно красивыми и казались очень величественными. Некоторые щеголяли в ярких костюмах, повсюду слышались обрывки веселых разговоров, а в атмосфере витал аромат праздника. Думаю, мы начнем экскурсию со осмотра дворца нашего правителя Мариола II. Справа находится его официальная резиденция. Пройдемте за мной. Кирель направился в сторону каменной, казавшейся на вид монолитной стены, и мы в недоумении последовали за ним. Правитель Мариол – один из сильнейших магов нашего мира. Ему подвластны все природные стихии. Именно этим его клан отличается от остальных. «Природные стихии?» — уточнил кто-то из толпы. «Да, огонь, вода, воздух и земля. В отличие от нашего правителя и его семьи, обычным драконам доступен только один вид стихийной магии». «Подскажите, а какую структуру имеет ваше общество?» — поинтересовался невысокий коренастый мужчина с короткой стрижкой. «У него были темные глаза с желтыми зрачками, характерными для волков оборотней». Моя кошка сразу затаилась внутри. Этот тип показался ей опасным, как и все остальные волки. В зависимости от стихии, наши драконы делятся на пять кланов. Красным покоряется огонь, синим подчиняется вода и доступна ледяная магия. Зеленые управляют землей, черные являются повелителями воздушной стихии, а вот серебряные отличаются тем, что способны не только управлять всеми стихиями, но и предсказывать будущее. Это особый дар, передающийся только по крови от отца к сыну. И поэтому таких драконов очень мало. Во главе каждого клана стоит правящий лорд, наместник, который отвечает за своих подданных и является непосредственным представителем власти на своей территории. Дракон обернулся на нас, окинул всех внимательным взглядом и довольно сообщил «Вот мы и пришли». Он вплотную подошел к громадной стене и произнес короткое шипящее слово на неизвестном мне языке на наших глазах огромные камни стали двигаться в стороны сами по себе вновь перестраиваться и за несколько секунд перед нами возник проход в который нырнул дракон мы последовали за ним и оказались на невероятно зеленой лужайке перед нами возвышался огромный каменный дворцовый комплекс глубокого черного цвета с массивными кованными решетками на узких окнах верхушки угловых башен венчали флюгера в виде драконов часть стен была увита цветущими, вьющимися розами, белого и красного цвета. Дворец, возведенный в неизвестном мне стиле, восхищал своими размерами, мощной пространственностью и живописностью. Стены замка будто взлетали вверх, изящно рассекая небо. Особенно красив был центральный дворцовый фасад. Крыша, увенчанная серебряной статуей дракона, придавала зданию торжественность. Очень величественное сооружение, от которого захватывало дух, казалось опасным и могущественным. Правую часть дворца занимает правительственный отдел, состоящий из кабинетов министров и службы безопасности. В левой части проживает семья правителя, пояснил дракон. «К сожалению, показать богатое убранство резиденции я вам не смогу, так как вход для посторонних туда закрыт. Но вы можете осмотреть окрестности, полюбоваться сектором поющих фонтанов, посетить Королевский парк и замечательную аллею фантазий. С чего начнем?» Прогулка заняла у нас несколько часов. Парадная лестница с серебристыми мраморными ступенями и орнамент на стенах с изображением драконов. Внешнее убранство замка восхитили меня своей роскошью. Каким-то непостижимым образом, сочетающийся с утонченной красотой, строгостью и особым изяществом. Это удивительное сказочное сооружение казалось живым. Оно дышало величием, счастьем и волшебством. «Драконы действительно владели магией в совершенстве. И я никогда не видела более красивого места, чем это». Большие каскадные фонтаны, украшенные статуями драконов с разноцветной водой, завораживали. Особенно был красив центральный фонтан. По его облицованным темным мрамором лестницам струилась вода, стекающая в обширную чашу бассейн. Она была оформлена как волшебное озеро, по берегам которого восседали статуи драконов, покорителей всех стихий. Дворцовый парк удивил изысканностью больших цветников и восхитительными цветами необычайно яркого окраса, которые поражали не только своей красотой, но и благоуханием. А аллея фантазий, не знаю, кому пришло в голову ее создать, придав зеленым кустарникам и деревьям искусственные формы в виде силуэтов драконов в разных позах, поражающих невероятной выразительностью. Здесь были целые лабиринты из зелени, в которых стояли симпатичные кованые скамеечки, где любой желающий, утомившись прогулкой, мог присесть и отдохнуть. Парк, без сомнения, дополнял и подчеркивал роскошь дворца. Отличительной его чертой являлось не украшение природы, а подчинение ей. Минимум вмешательства, чтобы лишь подчеркнуть красоту и яркость этого мира. У меня появилось множество вопросов, и хотя бы на часть из них я надеялась сегодня получить ответы. «Простите», — обратилась к нашему экскурсоводу, «А у нас будет возможность увидеть драконов в истинном облике?» «Да», — Кирель кивнул. «Сегодня большой праздник, и вы увидите наш традиционный танец». «Замечательно», — улыбнулась я, ликуя от радости. «Посмотреть на настоящего дракона было моей самой заветной мечтой». «Наша экскурсия подходит к концу, и сейчас мы пройдем в торговый городок. Там вы сможете приобрести всевозможные сувениры на любой вкус. А затем мы с вами отправимся обедать» и у вас появится шанс попробовать блюдо местной кухни», сообщил дракон. «Прошу никого не отставать». «А что будет дальше?» поинтересовался эльф, глаза которого блестели от неподдельного восхищения. Ему, как и другим представителям этой древней расы, была подвластна стихия Земли, но даже в его глазах я увидела неподдельный восторг от увиденного нами. «После обеда мы с помощью портала переместимся в горы» и вы сможете полюбоваться видами нашей природы. А затем мы отправимся на праздник солнцестояния, где у вас будет возможность увидеть танец драконов, представителей всех четырех стихий. «А почему именно в этот день туристам разрешено посещать ваш мир?» — спросил кто-то из толпы. Каждый народ живет по своим традициям. Сегодня особенный случай, когда два светила сойдутся в одной точке, и день будет длиннее, чем ночь. Завтра начнется отсчет следующего года. У нас есть древняя легенда, в которой сказано, что именно в этот праздник двери нашего дома должны быть распахнуты для всех желающих, чтобы следующий год прошел так же удачно, как и предыдущий. Мы не можем игнорировать память предков и поступаем так, чтобы прошлое и будущее были в мире. А теперь нам пора. Кирель вывел нас с территории дворцовой резиденции, и мы очутились в той части города, где в данный момент проходила праздничная торговля. Оказавшись в самой гуще толпы, я погрузилась в атмосферу базара, забыв обо всем. К моему удивлению, он занимал просто огромную часть города и представлял собой целые улицы магазинов и переулки, забитые лотками и торговцами. Чего тут только не было. Артефакты, баночки с зельями, уникальные ингредиенты для каких-то обрядов, украшения, местные наряды. Обувь, сладкая выпечка и редкие специи из трав, о которых я никогда не слышала. Рядом с уникальным товаром обязательно располагались лавки с многочисленными безделушками. Открытками, статуэтками, вазочками, амулетами в виде драконов. На прилавках в несметных количествах были представлены работы местных ювелиров, выполненные из редких дорогих металлов и украшенные камнями и жемчугом. Среди драгоценных камней преобладали бриллианты а также рубины и изумруды, сапфиры и прочие самоцветные камни. В каждом мире были свои деньги – золото, бумажные квитанции, особенные монеты. Для удобства путешественников банковские конторы придумали своеобразный обмен. У всех туристов были с собой небольшие золотые пластины, которые каждый мог приобрести в своем мире, а потом обменять их на местные деньги. Но драконы... Наш экскурсовод, каждому из нас, в подарок от правителя Мариола, Вручил небольшой мешочек с мелкими и чуть покрупнее алмазными монетками, местными деньгами, и сказал, что данной суммы нам будет предостаточно. Я металась от одного прилавка к другому. Глаза разбегались от представленного ассортимента. А когда поняла, что по местным меркам у меня на руках действительно достаточно приличная сумма, то совсем ошалела от счастья. Я купила множество открыток с красивыми видами этого мира и мелкие сувениры для знакомых. Затем побродив по базару, Нашла чудесный золотой амулет для мамы, а отцу – необычный портсигар, инкрустированный драгоценными камнями, дарующий своему владельцу успех в бизнесе. Немного подумав, решила, что Итану понравится талисман удачи, а его жене купила шелковые платки. А еще мне удалось найти детский защитный оберег для будущего ребенка Марты и красивое ожерелье из жемчуга для нее, дарующее семейное счастье. И еще много-много чего удивительного и интересного. Затем наш экскурсовод с помощью портала переместил нас в горы. То там, то здесь, среди пушистых облаков, виднелись замки местных жителей. Как рассказал нам Кирель, драконы предпочитали уединение. Именно поэтому их дома располагались на большом расстоянии друг от друга. Я попыталась представить себе, как это жить в отдаленном замке, зная, что у тебя нет соседей. А если что-нибудь случится? Мы, Мэйи, жили очень сплоченно. У нас клан приравнивался к семье и вообразить себе такую обособленную жизнь я не могла. Кирель рассказал нам о редких травах, произрастающих на склонах гор, об их чудесном действии, показал Алмазную гору, в недрах которой и добывали местные деньги. Экскурсия была необыкновенно интересной и захватывающей. Так многое хотелось увидеть, так о многом расспросить, и мне, да и другим туристам из нашей группы, было безумно жаль, что у нас так мало времени». Мы вернулись в столицу Драконьего Царства, когда два солнца уже сошлись в одной точке, превратившись в один желто-оранжевый диск, который торжественно опускался за горизонт, окрашивая все вокруг в яркие золотистые тона. И сейчас я с огромным нетерпением ожидала начала главного праздника этого непостижимого мира, который проходил в пригороде столицы, на огромной равнине, со всех сторон окруженной многоярусными лавками, на которых уже сидели зрители-драконы, С разноцветными шевелюрами. Большинство их мужчин носили причудливые косы, украшенные лентами, и на их фоне резко выделялись те, чьи волосы были коротко обрезаны. Еще они привлекали внимание тем, что рядом с ними было весело и шумно, потому что их окружали прекрасные женщины, которые откровенно кокетничали. Это было заметно даже издалека. Почти все места были уже заняты, и лишь несколько рядов на самом верху оставались свободными. Именно на них и указал Кирель. Дамы и господа! для нас оставили лучшие места, чтобы вы могли как следует насладиться предстоящим зрелищем. Представление вот-вот начнется. Только сейчас заметила, что между рядами есть небольшие деревянные ступеньки. Наша группа стала подниматься, а я решила дождаться, когда пройдет основная часть, чтобы не толкаться в общей толпе. И пока было время, украдкой рассматривала драконов. Очень красивые мужчины, гордые, величественные. Их невероятно грациозные спутницы были еще более прекрасны в роскошных нарядах, и уникальных украшениях. Я поймала себя на мысли, что драконы удивительно красивая раса. Внезапно откуда-то послышался задорный женский смех, и я невольно посмотрела в ту сторону. В окружении женщин сидел, хотя нет, даже вольготно развалился на лавке мужчина с темными волосами цвета золота. Последние солнечные лучи отражались от них, придавая его шевелюре светящееся медное сияние. Будто почувствовав взгляд, Незнакомец резко посмотрел на меня. У него были удивительные светлые глаза с темным зрачком. Порыв ветра взметнул мои волосы вверх, и это заставило меня отвлечься. А когда я вновь посмотрела на дракона, он уже опять болтал с какой-то синеволосой барышней в откровенно декольтированном наряде. «Что-то случилось?» Кирель подошел ко мне. «Почему вы не поднимаетесь?» Задумалась, улыбнулась в ответ. «Скажите, длинные волосы у драконов — это дань моде?» «Скорее, часть традиции». Как-то неопределенно ответил наш экскурсовод и поторопил меня. «Представление скоро начнется, поэтому прошу вас занять место». Понимая, что сейчас вряд ли получу ответ на свой вопрос, спешно возбежала по ступенькам. К моему удивлению, свободных мест осталось только два. Одно в центре, а другое с краю, у самой лестницы, по которой мы поднимались. Прикинув, как буду пробираться через зрителей в коротком платье, да еще на каблуках, примастилась с краешка, поставив пакеты с подарками у ног. Наш же сопровождающий занял место в центре. Вскоре на поле появился ведущий праздника в разноцветном костюме, вертикально поделенном пополам. Его левая часть была ярко-оранжевая, а правая — светло-желтая. Видимо, он символизировал два солнца, которые сегодня соединились в одно. «Дамы и господа!» — произнес ведущий, и его голос эхом прокатился по равнине, невольно вынуждая всех замолчать. «Великий праздник солнцестояния!» «Наш мир посетили гости. Давайте поприветствуем их!» Над нашей группой вспыхнул непонятно откуда взявшийся яркий свет, и все присутствующие стали аплодировать, устремив на нас свои взоры. А ведущий тем временем продолжил. «Надеюсь, они запомнят путешествие в наш мир. А сейчас мы должны проводить этот неповторимый закат и отдать дань уходящему году. Для кого-то он был удачным, для кого-то нет, но очень хочется пожелать, чтобы в следующем году У каждого сбылись все самые заветные мечты. Сегодняшний вечер особенный для всех нас. Итак, мы начинаем. Заиграла громкая веселая музыка, и на поле выскочили девушки, которые танцевали необычный танец, быстро-быстро перебирая ногами и прыгая из стороны в сторону. Их разноцветные полупрозрачные наряды были великолепны и делали их похожими на ярких райских птичек. Незнакомки то разбегались по полю, то вновь становились в круг. Зрители дружно хлопали в такт музыки и весело что-то кричали. «Интересно, такой громкий звук. Это магия?» — шепнул мне на ухо мой сосед справа. Это был никто иной, как оборотень-волк. Как он оказался рядом, я не заметила, только сейчас понимая, что он поменялся местами с моим соседом-гномом. «Наверное», — пожала плечами я, стараясь отодвинуться от него подальше, насколько позволяла длина скамьи. Этот оборотень казался мне опасным, и я была абсолютно не рада такому соседству. Арнел быстрый, стая серых волков, представился он. А как ваше имя, прекрасная барышня?» Мая Криштовская, клан Мэйев», — ответила я, продолжая внимательно, не отрываясь, следить за представлением. Девушки закончили свой танец, и на их место вышли три синеволосых молодых дракона. Будто шутя, они выкатили на поле большие бочки с водой, и сейчас весело играли с ними, при помощи магии. Огромные струи прямо на наших глазах взметнулись вверх, а потом переплелись между собой, превращаясь в фантастический цветок. Последние лучи солнца окрасили его в оранжевый цвет, а затем он распался на тысячу разноцветных капелек. Зрители взорвались бурными аплодисментами. Участники поклонились и покинули импровизированную сцену, а на поле вышли другие участники. Мое сердце почему-то дрогнуло. Это были пять драконов в широких темных балахонах, полностью скрывающих их фигуры. Среди них я заметила мужчину, который привлек ранее мое внимание своим пронизывающим взглядом, обращенным на меня. «Да, мои господа!» — торжественно произнес ведущий. Через несколько секунд наши светила опустятся за горизонт, и сейчас мы достойно проводим их, чтобы завтра они вновь подарили нам свою безмерную благодать. И тут произошло чудо. Моя заветная мечта сбылась. Будто по команде в один неуловимый момент вместо пяти мужчин на поле оказались драконы. Синий, красный, черный, серебряный и темно-зеленый. Они были великолепны. Длинные мощные шеи, большие перепончатые крылья, блестящая чешуя, сверкающая и переливающаяся при каждом движении. Один за другим они взмыли вверх, сделали круг в небе над нашими головами, а потом стали танцевать. Они то сходились вместе, превращаясь в огромный разноцветный живой цветок, то вновь разлетались в разные стороны. Потом, разделившись на пары, переплелись хвостами, образовав два больших сердца, между которыми делал невероятные кульбиты серебряный дракон. Затем они поменялись, и в одиночестве остался зеленый, а потом и синий. «Ничего особенного, правда?» — раздался вопрос от волка. Я мельком бросил на него взгляд и высказала свое мнение. «Это потрясающе! Они очень красивые!» А Танец завораживает. Никогда не видела ничего подобного. Тем временем в центре оказался красный дракон. Он взметнулся ввысь, превращаясь в едва заметную точку, а потом вернулся, вытворяя в воздухе невероятные виражи. «Красавец!» — невольно прошептала я, и в этот момент дракон вновь сделал кувырок, будто услышав мои слова. «Скоро откроется портал. Как ты смотришь на то, чтобы провести остаток вечера вместе?» Вновь отвлек меня оборотень. Услышав такое предложение от оглеца волка, я резко посмотрела на него, удивленно приподняла брови и уточнила. «А мы уже перешли на «ты»?» Я думаю, что двое симпатичных оборотней могут обойтись без официального этикета. Мужчина как-то по-свойски положил ладонь мне на колено и некрепко сжал его, давая понять, какие у него планы на сегодняшний вечер. О волках ходило много малоприятных слухов. Они жили уединенно и поговаривали, что женились в основном на самках своих стай, превращая жен в домработниц и машин для рождения детей. А еще по слухам, Эти наглецы не гнушались воровством девушек из других стай и кланов, превращая их в своих любовниц. Правда это или нет, я не знала. Но отец всегда мне твердил, что от волков надо держаться подальше. Я скинула его ладонь с колена и зло прошептала. «Убери конечности серой, иначе тебе ее оторвут». «Дикая кошка», — нагло ухмыльнулся волк. «Люблю украшать таких строптивец». Он обнял меня за плечи и, насильно притянув к себе, лизнул щеку вкусная?» Это переходило все допустимые границы. Я вскочила и, размахнувшись, ударила наглеца по лицу. «Я сказала тебе, отвали!» В глазах волка вспыхнули опасные желтые блики. Оборотень был в ярости. На его щеках появилась серая щетина. Лицо частично изменилось, и мужчина вот-вот мог перейти в облик зверя. Я, охваченная страхом, оглянулась в поисках защиты. Но драконы были слишком увлечены зрелищем, а мои соседи, гном и феи, испугавшись оборотня, делали вид, что ничего не происходит». «Никто не смеет поднимать руку на арнела Быстрого», прошепел мужчина, вставая. «Я научу тебя послушанию, дикая кошка». «Только попробуй тронуть», ответила я, понимая, что сейчас мне придется защищаться. Глаза выцарапаю. Внезапно волк почти рухнул на лавку, а в его взгляде появился панический ужас. «Ага, гад, испугался?» победоносно ухмыльнулась я. И в этот момент меня кто-то схватил за плечи и оторвал от земли. «Мамочки!» — заорала как сумасшедшая, пытаясь вырваться. Меня подкинули в воздухе и перехватили за талию когтистыми лапами, которые сомкнулись вокруг моего тела, будто клетка. «Помогите!» — орала я, но видела лишь ошарашенные лица драконов, с изумлением смотревших на нас. Кто-то вскочил, началась паника, но на помощь мне никто не спешил. Я продолжала орать, а земля становилась все меньше и меньше. Поле исчезло, сменившись лесами а я уже почти охрипла от своего крика. Подняв голову, столкнулась с внимательным взглядом янтарных глаз. «Зачем ты это сделал?» рыдая, спросила я у красного дракона. «Верни меня на место! Сейчас же!» Ответом мне послужил очередной взмах крыльями, и мы взмыли еще выше. Что было дальше, я не помню, потому что, видимо, от страха потеряла сознание.